Глава третья. Водрузив поднос на специальный столик у входа, я отправилась прочь из столовой. Свернула налево и двинулась по широкому коридору с белыми колоннами, сплошь исписанными различными объявлениями, которые светились всеми цветами радуги. Узкие высокие окна выходили прямо на небольшую центральную площадь института. Летом здесь работал большой фонтан, в котором приветливо шурчала вода и плавали волшебные золотые рыбки. Если дать им золотой, то можно было получить небольшое предсказание или нарваться на розыгрыш. У рыбок часто менялось настроение. Они могли наградить, а могли и с ног до головы залить водой. Сейчас же фонтан был закрыт и полностью засыпан белым пушистым снегом. Не знаю, почему остановилась, Просто захотелось. Застыв у одного из окон, края которого покрывал легкий морозный узор, я выглянула наружу и принялась наблюдая за студентами, которые быстро шагали по вычищенным до булышников дорожкам. Дома мы тоже отмечали Новый год. Сначала непременно давали бал. до да такой, что собирались все-все-все. В новогодние праздники двери нашего дома всегда были открыты для гостей. Неважно, какого возраста, положения и достатка. Мы угощали всех, развлекали играми и танцами, а ближе к полуночи всей семьей собирались у огромной ёлки, которая росла прямо посреди огромного зала в большой деревянной кадушке. Мы сами наряжали ее хрупкими хрустальными шарами, конфетами в хрустящих обертках, алыми лентами и разноцветными гирляндами. Никто не знал, откуда пришла традиция в Новый год украшать именно ель, но вот уже пару-тройку столетий все жители тридцати государств делали так и никак иначе. Всем нравилось приносить в дом яркое, вечно зеленое растение, вкусно пахнущее смолой и хвоей. Ну или хотя бы одну веточку. А еще украшать яркими игрушками и конфетами. Сейчас от моей семьи почти ничего не осталось, и поэтому Новый год уже не воспринимался как праздник. Не хотелось украшать елку, дарить подарки и отчитывать секунды до наступления заветного часа. Раньше я обожала кататься на коньках, слетать на санках с горок и играть в снежки. Меня завораживали узоры иния на окнах, падающие с небес снежинки и щекочущие щеки легкий моросец. Теперь же я ненавидела зиму и новогодние праздники. Они отняли у меня все. «О, а вот и ты!» — раздался рядом со мной голос, а следом кто-то попытался по-хозяйски обнять меня за талию и притянуть к себе. «Руки убери!» — сухо велела я, ловко вывернувшись из навязчивых и нежеланных объятий. К сожалению, изменить внешность до неузнаваемости я не могла. Слишком много это требовало силы и энергии, а тратить их целых пять лет на поддержание легенды было просто невозможно. Впрочем, это не мешало мне подкорректировать кое-что, используя для этого подручные натуральные средства. С помощью сока травы «Алеры» я слегка изменила цвет волос, сделав его темнее, а крем на основе болотистой клушки делал мою кожу желтоватой и не очень симпатичной. Уродиной я не являлась, но и красавицей меня вряд ли кто-то назвал бы. Однако все равно находились несчастные, которые пытались меня очаровать. Например, пара парней, которые решили за мой счет подправить свою успеваемость, рассчитывали, что, соблазнив столь непривлекательную особу, смогут вертеть ей, как захотят. Я довольно быстро им объяснила, что отношения меня не интересуют, влюбляться не планирую и вообще... «Страстно желаю, чтобы меня оставили в покое». Хотя был один особо упертый, который слов не понимал. «Кайра, выходит, тебе в этом году не повезло с заданием?» Широко улыбаясь, произнес Лар. Опираясь плечом о стену, он изо всех сил старался выглядеть уверенным в себе и успешным парнем, который по щелчку пальцев способен решить любую проблему. Выходило у него не очень. Лар был слишком темноволосым, высоким, долговязым и тощим, с длинными руками и ногами, худым лицом и слегка выпуклыми светлокарими глазами. В общем, совершенно не походил на мужчину, который может что-то сделать. Тут главное, чтобы новых неприятностей не обрушил на мою голову. «И что?» — спросила я, продолжая шагать в направлении главного холла. Именно оттуда начинался путь к подземному проходу, по которому я могла добраться до общежития факультета общей магии. «Я могу помочь!» — стараясь не отставать, заявил Лар. «Станцуешь вместо меня с одним из зимородков?» — хмыкнула я, даже не подумав остановиться. Не сбавляя темпа, я ловко маневрировала между встречающимися по дороге студентами. Кто-то спешил в столовую, кто-то на лекции, а кто-то радовался предстоящим каникулам и торопился на улицу, чтобы купить в ближайших торговых рядах подарки друзьям и родным. «Я мог бы что-нибудь сделать с заколкой, снять с нее заклинание». Он все таки вынудил меня остановиться. Застыв посреди коридора, я медленно обернулась. Наверное, следовало отойти в сторону, чтобы не мешать, но мне было не до этого. «Ты с ума сошел. Напомнить тебе, что случилось с Бекки Рикс три года назад? Или Фейлис Айламанс в прошлом году? Они ведь тоже пытались снять заклинания со своих вещей. Одна покрылась бородавками, которые не смогли свести даже к выпускному балу, так и пошла на танцы с бородавкой посреди лба. А другая едва не ослепла, полгода с палочкой передвигалась. «Уверен, я справлюсь!» — проговорил Лар и даже руку к груди приложил а я нет, и пробовать не стану, оно того не стоит. В конце концов, это всего лишь танец. Спасибо за предложение, но нет. Я продолжила путь, решив, что наш разговор окончен. Но не тут-то было. «Кайра, подожди!» Лар вновь меня догнал. «А что ты делаешь на каникулах?» «То же, что и всегда». Выходя в холл, небрежно бросила я и повернулась в сторону ведущего к общежитию туннеля. «Я тоже остаюсь здесь, не поеду к своим». «Ага, может...» Парень замялся, но не отставал, последовав за мной в ярко освещенный проход. «Мы с тобой...» «Нет». Я даже дослушивать не стала. Любезный меня здесь никто не считал, поэтому и прикладывать усилия я не сочла нужным. «Мы могли бы сходить в снежный парк, погулять на ярмарке, которая будет длиться еще семь дней», не унимался Лар. «Ты любишь горячие сбитые и сладкие пирожки с яблоками и корицей?» Когда-то любила. А еще имбирные пряники и кексы с сухофруктами, которые мы с мамой пекли за пару недель до праздника и, завернув специальную бумагу, прятали в холодном шкафу. «Не люблю. И гулять не буду. Поищи себе кого поинтереснее, Лар. От кого ты все время бежишь?» — неожиданно выдал парень. Наверное, он и сам не понял, насколько близко оказался к истине своим простым замечаниям. Я действительно бежала. Уже пятый год пыталась выжить любой ценой. И сейчас мне следовало вести себя особенно осторожно, иначе потеряю слишком многое. Я просто не хочу гулять. Смирись, наконец-то. Ускорив шаг, вскоре я попала в холл общежития. Кивнула коменданту и поспешила к лестнице. Наша комната находилась на пятом этаже. Я делила ее с однокурсницами Витой и Эльмой, в сущности хорошими, добрыми и веселыми девочками. Из них получились бы прекрасные подруги. Вот только не для меня. Слишком они были болтливыми и любопытными, а чести поэтому нормального общения у нас не получалось. Они все время пытались у меня что-то выведать, а я все больше замыкалась в себе, огрызаясь для порядка время от времени. «Ой!» «Кайра пришла!» — пролепетала темноглазая Вита, тряхнув золотистыми кудряшками. «Как ты?» «Отлично!» Я присела на свою кровать, расположенную в углу рядом с общим шкафом. «Ты действительно пригласишь одного из зимородков на танец?» — подала голос синеглазая Эльма, обладательница длинной и толстой русой косы. «Как будто у меня есть выбор». Девчонки обменялись только им понятными взглядами. «И тебе не страшно?» — поинтересовалась кудрявая Вита. «А почему мне должно быть страшно?» Я взяла с тумбочки один из томов по лечебной магии и, открыв главление, принялась искать нужную тему. «Это же зимородок! Они там все лидышки бесчувственные и убийцы безжалостные!» — выпалила Эльма, перебив подругу. «Кровожадные монстры!» «Кровожадные монстры выходят из темной завесы!» — равнодушно возразила я. А это просто магия. Они немного отличаются от нас привычками, правилами и уровнем магии. И только. Смелая ты! вздохнула Вита. А я даже посмотреть на них боюсь. Холодом, так и веет. Это предрассудки. Ты же не отсюда, понимающе протянула синеглазая Эльма, перебирая ленты на своей косе. Королевство Айгер никогда не воевало с ледяными чертогами. «Оно вообще находится на другой стороне материка», — хмыкнула я. «А нам приходилось встречаться с ними в бою. В битве у ущелья Забвения погиб мой дед». «Думаю, в той бойне зимородки тоже лишились кого-то из родственников, и много ужасов могут рассказать о чернийских магах. Война обоюда острое оружие. В ней не бывает победителей, все несут потери». «Все равно они жуткие», — сказала Вита и вздрогнула зябко, поведя плечами. В любом случае, это просто танец только. Потанцую вальс снежной властительницы и уйду. Ничего не успеет случиться. Только вот на душе было неспокойно, и я утром чуяла, что кольцо вокруг меня сжимается. Четыре года тишины и покоя подходили к концу.